Глава 47. Джим. Не смотри, сказал Джим. Не смотри, малыш, я с тобой, не смотри. Головатый раз разы прижималась к его груди. Девочка не поднимала взгляд. Даже с онемевшими руками Джим чувствовал, как тяжело она дышит. Труп ее отца, не только изуродованный, но и трансформированный, неспешно отплывал прочь. За ним извиваясь тянулась плёнкой темная жидкость. Танака, залитая более традиционной кровью, тоже дрейфовала по воздуху. Оба тела медленно разделялись. Джим попробовал представить, каково ему было бы видеть, как мама Элиза или папа Сэсэр, или кто-то другой из родителей умирает подобной смертью. Он попробовал представить на месте Дуарте, Алекса или Наоми и не смог. Невозможно вообразить, что в 16 лет увидишь отца, центр своего мира и жизни, с которым был разлучён и едва не воссоединился, умирающим так ужасно. Всё будет хорошо, шептал он рыдающей девочке. Всё хорошо. Миллер стащил шляпу и вытер воображаемый пот с несуществующего лба. Он выглядел измождённым. Его больше нет, спросил Джим. Да. Теперь мы здесь одни. Что неплохо. Я по тысячу раз в секунду отключал тех громил, а он снова переводил их в режим убивай все подряд. Тереза поднесла к глазам сжатые кулаки. Миллер покачал головой. Ненавижу я эту часть. Кровь и трупы всегда отвратительны. Но те люди, которым приходится все расхлебывать, и особенно дети, терпеть этого не могу. Что мне делать? Я обычно давал ребенку плюшевого мишку и вызывал социального работника. Даже не знаю, как сказать кому-то, что все игра и на этот раз тебе не повезло. Джим коснулся макушки девочки подбородком. Всё ещё наладится? Или можно им врать, сказал Миллер. Это тоже работает. Но у нас есть одна проблема. Как нам вытащить ее отсюда целой и невредимой? Мы сумеем отыскать путь, разве нет? Дуарте не изменяет станцию, так почему бы нам не выйти? Может быть, и выйдем. Похоже, на станции я служу универсальным пультом управления. Но куда ты собираешься ее поместить, когда выведешь? Несмотря на жару, Джим похолодел. Почему не на росе? Миллер наклонил голову на бок, будто вслушивался в незнакомый шум. Ты забыл, что привело нас сюда. Это усложняет проблемы. Когда полковник Милашка разобралась с Дуарте, она выдернула его палец из дыры в дамбе. Здесь мы в безопасности. Это место уже приняло на себя всю тяжесть удара гадов и устояло. Но все остальные снаружи. Он покачал головой. Холод в груди Джима на секунду вспыхнул болью, а потом угас. Он постарался перевести дыхание. Что мне делать? Как это остановить? Что остановить? спросила Тереза. У нас тут мозг только один, сказал Миллер. Что знаю я, то знаешь и ты. Я говорил тебе в прошлый раз. Наличие тела дает тебе определенный статус. «Дает доступ, продолжил Джим. Тут удалённое соединение не устанавливают. Вот почему он был должен прийти сюда сам. Ему надо было находиться здесь. Джим чувствовал напряжение и не был уверен, что станет легче. Теперь его руки онемели до плеч, а ноги по пояс. Дышалось неглубоко, и челюсть болела. Миллер пожал плечами. Входя сюда, ты знал, что уже не вернешься?» Знал, но надеялся, может быть. Оптимизм для придурков, со смехом ответил Миллер. Что может быть? спросила Тереза. О чем ты? Он взял ее за плечи. От слез глаза у нее опухли и покраснели, а губы не переставали дрожать. Он знал ее с тех времен, когда в оковах был отправлен на Лаконию. Тереза была ребенком, но и тогда не выглядела такой маленькой, как сейчас. Я должен кое-что сделать. Не знаю точно, что из этого выйдет, но послушай. Я не оставлю тебя здесь одну, поняла? Она покачала головой. Джим понял, что Тереза его не слышит, не понимает. Конечно, она растеряна, а кто не был бы. Ему хотелось бы сделать для нее что-то еще. Он неуклюже взял ее руки в свои. Пришлось наблюдать за своими пальцами, чтобы знать, где они. "Я о тебе позабочусь", сказал он. "Но я должен сделать это сейчас, немедленно". Что сделать? Джим отпустил ее руки и обернулся к паутине черных нитей. То место, где было тело Эдуарта, оставалось пустым, не считая болтающихся черных волокон. Они извивались под легким ветром, которого Джим не чувствовал, и что-то в этих движениях напомнило подводных тварей, протягивающих щупальца за добычей. Его захлестнула волна тошноты. Он вытянул руки, раздвинув пальцы, позволил щупальцам коснуться себя. По рукам пробежали и закружили в воздухе голубые огоньки. Он ощутил, как натягивающаяся паутина мягко коснулась плеч. В просторе и светящейся пустоте по воздуху беспорядочно скользили инертные стражи. Тела лаконейцев уплывали все дальше, а черные нити змеями, как будто на запах устремились к джиму и дотянувшись, вонзались ему в бока. Тереза остолбенела, растерянно глядя на него широко открытыми от страха глазами. Он попытался придумать, чтобы такое сказать, какую-то шутку, которая могла бы разрушить напряжение, заставить ее посмеяться над этим кошмаром. Не получилось. Как бы то ни было, он это уже делал, сказал Миллер, теперь совсем рядом с ним. И если нужны какие-то настройки или координацию, Эдуардта их уже выполнил до того, как проделал трюк с возвращением Прайса. Нужно только немножко отладить. Как найти настройки, сказал Джим. Я не понимаю, как это работает. Ты не знаю, что делать, кроме как включиться в цепи надеяться. Как говорила док, эта штука сама хочет делать то, что должна. Ты здесь только для того, чтобы дать ей такую возможность. Ты не конструируешь пушку, ты просто жмешь на спусковой крючок. Думаешь, эти разглагольствования мне как-то помогли, сказал Джим. Внутри у него что-то сдвинулось, и сердце яростно дернулось, Совсем не как сердце, и он уже оказался в другом месте, в каком-то прохладном. Он снова чувствовал свои руки и ноги, и боль ушла. А если сосредоточиться, он снова видел ярко освещенный зал с плывущими по воздуху стражами. Джим все еще чувствовал свое тело, которое раздирали черные нити и изменяло протомолекулу. Как будто на грани яви и сна он видел сон, в то же время осознавая, что спит. Миллер откашлялся. «Хм -хм, процесс пошел. Тебе стоит поторопиться. И как, по-твоему, мне это сделать? Лицо Миллера приобрело виноватое выражение. Теперь ты станция. Это твой Эрос, а ты стал тем, чем была Жюлин. Расслабься и дай показать тебе то, что ты хочешь знать. Наоми, подумал Джим. Хочу опять увидеть Наоми. Неуклюже, как ребенок, делающий первые в жизни шаги, его сознание начало расширяться. Это было не зрение и не интеллектуальное восприятие, а какая-то смесь того и другого. Он почувствовал Наоми, сидящую в кресле на командной палубе, ощутил ее боль. А когда нечто обрушилось на нее и как пыль на ветру рассеяла молекулы и атомы корабля, Джим впервые ясно увидел врага. Он инстинктивно дотянулся туда и оттолкнул темноту. Нечто черное из другой реальности визжало, сопротивлялось и давило на него. Джим пытался руками сдержать этот напор, но теперь очень странно ощущал свое тело. Всё же почувствовал, как черная сущность пробивает себе путь словно против течения подплывает к наоми тебе нужно мыслить немного шире сказал миллер и горизонт восприятия джима расширился он увидел как взрываются врата и пространство колец И не только физическое пространство и разбросанные по нему корабли, на которых огоньками свечей мерцают человеческие сознания, разрывались невидимые структуры. Тонкие силовые линии, соединяющие врата и станцию, извивались, росли, расходились и снова объединялись в сложный геометрический узор. С такой точки зрения, враг, идущий на Росинант и прочие корабли казался единым целым. Деформации силовых линий, которые удерживали пространство колец, не давали разрушиться и оставить после себя прежний вакуум. Джим отталкивал врага, пытаясь вернуть к норме природу медленной зоны, но напор противника был непреодолим. Он был вездесущим, и там, где Джим ему противостоял, его обходили. Миллер. Да, я здесь. Не получается. Я не могу это остановить. Значит, у нас проблема. Миллер, они же умрут, враг теснил его. Джим, казалось, пытался поднять одеяло с помощью зубочистки. Он был слишком мал, а давление и деформация со всех сторон давили, и он чувствовал, как гаснут живые свечи на тысячи кораблей. Он задергался, начиная паниковать. Еще несколько мерцающих огоньков погасло. Один корабль из единого целого с ярким ядром энергии внутри превратился в тысячи мелких частичек. Врак уничтожил его, и по инерции остатки корабля вынесло за пределы пространства кольца. Как мне это остановить? Ты сам знаешь, ответил Миллер. Я тебе говорил, остановишь тем же способом, что и он. Джим тянулся к огонькам сознаний, проникал в них, каждый раз ощущая, как становится все обширнее. Частью Джима стал мужчина с Земли. Он родился после бомбардировки метеоритами и присоединился к подполью, потому что был зол на отца, капитулировавшего перед Локонией. Женщина, мать которой умирает в медицинском центре на Обероне, может быть уже умерла. Кто-то тайно влюбленный в пилота своего корабля, кто-то думавший о самоубийстве. Джим пронесся сквозь сознание каждого в пространстве колец, и Наоми, и Амоса, и Алекса. И тогда невозможное стало возможным. Это всё, сказал Миллер, но уже не вслух. Это всё было создано одним видом живых существ, существ, созданных из света, чей единый общий мозг простирался на тысячи систем. Если хочешь воспользоваться их оружием, у тебя должны быть руки той же формы, что и у них. Руки. Попробовал спросить Джим, но он стал теперь так огромен, так широкий ярок и полон, что не мог понять, справился ли. Это метафора, сказал Миллер. Не зацикливайся на ней. Джим отталкивал врага, и на этот раз получилось надавить везде сразу. Напор был жутким. Врак был сильнее его, сильнее них, но структура врат и пространство и тонкие силовые линии, как строительный мех, умножали силу и защищали его. Медленно, с трудом он продвигался вперед. Сокрушительное давление снаружи пространства колец было топкой, двигателем источником невообразимой энергии. Станция, как мастер дзюдо, принимала на себя сокрушительную силу вселенной разворачивала и направляла в противоположную сторону. Та другая, древняя вселенная снаружи пространства колец окружала Джима, и он чувствовал боль, которую ей причиняет, ощущал ее ненависть, ощущал, что был раной в ее плоти. Она наступала, но ему удавалось ее сдерживать. Силовые линии оставались теперь на своих местах. Меньше требовалось усилий, чтобы удержаться на месте, пока древний враг опять не окрепнет. Джим чувствовал, как тот скользит вокруг медленной зоны, «Черный змей размером больше всех солнц. Вся доступная нам энергия возникает от того, что какой-то объект хочет стать чем-то иным, сказал Миллер. Вода за плотиной рвется к океану, уголь жаждет стать дымом и пеплом, воздух хочет выровнять давление. Вся эта структура похищает энергию другого пространства, как турбина, которая самую малость, но замедляет ветер. И те твари из другого пространства никогда не перестанут нас ненавидеть за это. Джим стал отступать, извлекая себя из одного сознания за другим, с каждым шагом делаясь слабее и меньше, становясь только самим собой. И поэтому, продолжал Миллер, Они выражают свое недовольство, разыскивая способ нас уничтожить. Кстати, говоря нас, я имею в виду других существ, возникших в нашей вселенной, типа наших галактических братьев, фотомедус или как их там. Ну, плохие твари выбили пару систем. Мы закрыли врата, чтобы не дать им убивать нас и дальше, но из этого ничего не вышло. Мы пытались создать инструменты, чтобы остановить их, но не смогли, сказал Джим. Да, до сих пор. Понимаешь, теперь у нас есть миллиарды приматов-убийц, и мы можем поместить их туда, где прежде были ангелы света. При таком раскладе я сказал бы, что шанс у нас есть. Это был план Дуарте. Да. Я не для того прошел через все это, чтобы в итоге стать им. Может, ты прошел через все это для того, чтобы понять, почему он так поступил, чтобы это осмыслить. Сказал Миллер, снял шляпу и почесал за ухом: "Делай то, что должен, иначе тебя убьют. В любом случае свою человеческую сущность ты потеряешь". По всему пространству колец суетились люди, страх и облегчения и сосредоточенностью на ремонтных работах по двое аварийных сирен. За пределами Врат множество систем, миллиарды человек, миллиарды точек, ожидающих единения в общем разуме, прекрасном и необъятном. Джим теперь видел, как прекрасно было бы объединенное человечество. Более того, отсюда он мог этого добиться, мог закончить работу, начатую Эдуарто, принести во вселенную нечто новое, сильное и величественное. Это было бы великолепно. Миллер кивнул, словно в знак согласия с чем-то. Вероятно, так и было. Изводить себя, набираясь храбрости, поцеловать ту, на которую запал, или исходить злобы от того, что квартира сверху имеет лучший вид, чем твоя, и возиться с внуками и напиваться пивом с придурками-сослуживцами после работы, потому что тоскливо возвращаться в пустой дом. Вся пустая грязная чушь, которая всю жизнь сопровождает тебя, если заперт только в своей голове. Вот что придется принести в жертву. Вот что ты теряешь в обмен на место среди звезд. На мгновение Джим позволил себе заглянуть вперед на столетие и увидеть сияние, которое человечество могло распространить по вселенной, совершая открытия, создавая и развиваясь в едином хоре. Достижение пределов, недоступных для одинокого разума, покрывало света соперничающего с самими звездами. Его физическое тело в ярко освещенном зале на станции рыдало от благоговения. Он вздохнул. Это того не стоит. Да, согласился Миллер. Я знаю. Но что же тут можно сделать? Они отключили врата, сказал Джим, но сохранили станцию, медленную зону Они оставили все это здесь, чтобы иметь возможность когда-нибудь снова вернуться. Врата Сол не открылись бы, не будь здесь станции для соединения. Они наложили повязку, не извлекая занозу. Миллер глубокомысленно хмурился, но глаза у него блестели. Где-то там кричала и звала Джима Тереза: "Ещё одна первоочередная задача". "Амос", произнес Джим. Здоровяк-механик обернулся и посмотрел на него. В машинном отделении горело аварийное освещение, а кусок палубы просто отсутствовал. В одной руке Амос держал ремонтный комплект, в другой сварочную горелку. Андатра, еще пристёгнутая в кресле, приветственно лаяла и виляла хвостом. Привет, кэп. Ущерб серьезный?» Амос пожал плечами. Бывало и хуже. А что случилось с тобой? Да много чего. Реально много. Ты должен кое-что для меня сделать. Конечно. Скажи Наоми, пусть эвакуирует пространство колец, пусть уберет всех, и куда бы кто ни отправился, пусть будет готов там и остаться. «И о каком сроке мы говорим? Остаться там, повторил Джим, и Амос поднял брови. Понял, сделаю. На краю пространства колец двигался подступающий враг врак. Вероятно, чуял, что сила Джима уже не та, и передай ей, чтобы поторопилась. Я не на сто процентов уверен, что могу долго это сдерживать. Сжав губы, Амос окинул взглядом машинное отделение, вздохнул и начал упаковывать ремонтный комплект. Уверен, что не хочешь сам с ней поговорить. Я думаю, мы уже все сказали друг другу, ответил Джим. «Еще одно прощай не поможет. Могу понять. Что ж, Я был счастлив летать с тобой. И я с тобой. Да, Кэп, а как насчет остальных? Танака мертва, и тоже. А крохам не уходите, пока она не окажется на борту. Вот это я и хотел услышать. Джим переключился на станцию, сложную и активную, как и его клетки. Все в ней для него теперь обретало смысл. И проходы, и стражи, и огромные механизмы, пробивавшие густой свет, открывая отверстия в спектре, генерируя тонкие силовые линии. Столько всего, что люди не видели и не понимали, они просто вломились внутрь использовали врата как короткий путь и надеялись, что все обойдется. Самодовольные идиоты. Он поправил, что мог, расчистил проходы. В этом был определенный риск. Тонкие линии завибрировали, и враг закружил, принюхиваясь к вратам. Джим открыл глаза. Боль была ошеломляющей. Теперь, заново осознав свое тело, он не понимал, как мог ее игнорировать. А не менее конечностей сменилось жгучим огнем. Нити рвали и натягивали бока. Трудно было смотреть. Глаза изменялись, и кожа лица дико зудела, но руки были связаны, и почесать невозможно. Тереза плавала, свернувшись калачиком. Джим знал, что она зовет его, так же как знал относительную плотность химических элементов или имена греческих богов, знал, не помня, как этому научился. "Тереза", произнес он. Голос прозвучал уныло и равнодушно. Она не ответила. "Тереза!" Она вздрогнула. Лицо было в пятнах от слез, глаза покрасневшие и несчастные. Она выглядела ужасно. Она выглядела прекрасной до боли. Выглядела очень по-человечески. Я расчистил для тебя проход к кораблю, сказал Джим. Тебе нужно бежать.